Великие итальянские гонщики третьего поколения — это Альберто Аскари, Аудженио Костелотти и Луиджи Муссо. Старшим из них был Аскари. Он дебютировал еще в 1940 году на милли милья Я считаю Альберто не только выдающимся пилотом, но и уникальным человеком. Волевой, всегда знавший, чего хочет. Аскари, к тому же, был крайне педантичным. Например, он заботился о своей физической форме перед гонками. В те времена мало кто это делал. Альберта очень любил свою семью, но детей, которых обожал, держал в ежовых рукавицах. Как-то раз я спросил его, почему он к ним так строг. Он ответил, «Каждый раз, возвращаясь домой с гонки, я привожу им все, что может их порадовать, исполняю все их желания. Иногда даже потакаю прихотям. При этом я стараюсь относиться к ним сурово, не хочу, чтобы они любили меня слишком сильно. Я могу погибнуть». «Если мы не станем особенно близки, они будут меньше горевать». Гонку Аскари вел решительно и безошибочно. Однако для победы ему нужно было стартовать первым. Тогда обогнать его не удавалось почти никому. Если же Альберто начинал гонку со второй позиции или в конце пелетона, бойцовских качеств ему порой не хватало. Дело не в том, что он сдавался или страдал от комплекса неполноценности. Просто когда Аскари приходилось догонять соперника, Нервозность мешала ему показывать свой высокий класс. Этим Альберто отличался от большинства гонщиков. Обычно волнуются лидеры, которым нужно сохранить позицию, и они часто сомневаются, стоит ли пытаться увеличить преимущество. Однако Альберто чувствовал себя в безопасности, именно идя первым. Вот тогда он показывал безупречное пилотирование и становился недосягаемым. Эудженио Кастелоти был сыном богатого землевладельца из местечка Лоди в Ломбардии. Начав заниматься автоспортом, первые машины он покупал на собственные деньги. Я бы не назвал его выдающимся гонщиком с безупречным стилем. Однако Кастелотти был человеком с большим сердцем и всегда проявлял настоящее спортивное благородство. И таким же гарибальдийцем, как Антонио Аскари. Преданность автоспорту и невероятную храбрость лучше всего доказывает незабываемое выступление Эодженьо на мили миле 1956 года, которая от старта и до финиша прошла под проливным дождем. Победа Костелотти заслуживает внимания, так как он проехал всю гонку без штурмана, тогда как все экипажи соперников состояли из двух человек. Костелотти был великим импровизатором. Помню, что он выдумал «Наджиро де Сицилия» 1956 года. Эудженио лидировал на протяжении четырех пятых гонки, опережая ближайшего соперника на 7 минут. Однако из-за банальной механической поломки, случившейся во фьюмер Фреда, был вынужден сойти. Он спрятал машину в переулке, пропустил не заметившего его Таруфи на Мазерате и сообщил о сходе товарищу по команде Коллинзу. Тогда Коллинз догнал Таруфи, отыграв 8 минут, и одержал победу, привезя Мазерате 53 секунды. Эудженио суждено было погибнуть во время обычной тренировки на трассе в Модыне в те минуты, когда его душу терзали переживания. Видимо, в какой-то момент у него выключились рефлексы. Он понимал, что может погибнуть, но гонки приносили ему слишком сильные эмоции, поэтому Эуджинио не хотел заканчивать карьеру и продолжал рисковать на трассах. Костелотти наслаждался славой и выступал для зрителей, благодаря поддержке которых часто творил настоящие чудеса. За несколько дней до смерти, в конце зимы 1957 года, на автодром Монци приехала невеста Эуджинио Делия. Уже тогда известная актриса, выступавшая в амплуа «Субредки». Делия Скала итальянская актриса и танцовщица, любимица публики. «Субредка» — актерская амплуа, традиционный комедийный персонаж, бойкая, остроумная, находчивая служанка, помогающая господам в их любовных интригах. На их встрече присутствовала и я. Делия улетала во Флоренцию, где должна была играть в спектакле с Вальтером Кьяри. если я не ошибаюсь... Я не первый раз видел Делию и Эуджению вместе. Молодые, красивые, с озорным блеском и упрямством в глазах. Но в тот день я сразу почувствовал, что в их отношениях назревают перемены. Оказалось, Делия и Эудженио собираются пожениться. Помню, Делия вдруг с чувством заявила. «Эудженио сделал мне предложение, но говорит, что я должна бросить театр. Пусть тогда тоже бросает свои гонки». На прощание они обнялись, но кроме страсти в объятии чувствовалось раздражение из-за которого страдали оба. Дели отправилась во Флоренцию, а мы еще несколько часов проговорили с Эудженью. Он рассказал мне о мучительных любовных переживаниях, а я ответил, что, по-моему, они требуют друг от друга невозможного. Если бы он не был великим пилотом, а она известной актрисой, разве стали бы они такими, какие есть? Разве смогли бы полюбить друг друга? И добавил, постарайтесь по-настоящему понять и того, кого любите, и самих себя. Через неделю на тесты в Модену Кастелоти вернулся из Флоренции рассеянный и злой. На втором круге его машина в Шикане врезалась в бордюр, гонщика выбросила, а болид вылетел на трибуну. Спустя годы я вспоминал его историю для телевидения. Энсо Бьяджи с гостями обсуждал возможности мото джакома Джакомо Агостини, которому прочили неплохую карьеру и на четырех колесах. В телестудию пригласили элегантную, одетую в черную женщину. Это была мама Эудженио. О дал понять, что рано или поздно хочет попробовать свои силы в автоспорте, и ведущий спросил мать Эужению: советует ли она ему это. Нет, тихо ответила женщина. Еще она говорила, что гордится победами сына. Помните какие-нибудь? спросил Бьяджи. Да-да, конечно, мили милья И еще, и еще. Она не смогла назвать дни славы сына, а вот деньги гибели точно не забудет, постоянно терзаясь мыслями о том, что не поссорься он тогда с Делей, может, трагедия бы и не случилась. Последним итальянским гонщиком международного уровня и, я бы сказал, последним представителем итальянской школы идеального стиля пилотирования, берущей начало от Назара и Варцы, был Луиджи Муссо. Как и Кастелоти, он начинал выступать на спорткарах, купленных на собственные деньги. Потом Луиджина, как его называли в начале карьеры, превратился в Луиджи чемпиона Италии, но остался прежним, слава не вскружила ему голову. Погиб мусор в 1958 году на трассе Реймс. О том столкновении с Майком Хоттерном много чего сказано, но мало что известно точно, и всей правды мы уже никогда не узнаем. Факт остается фактом. Когда то победы рукой подать, настоящие гонщики готовы на любые безрассудные риски, особенно если соперники не уступают им в желании победить. И не всегда эта борьба идет между пилотами из разных скудерей. Я еще раз прокручиваю в памяти ту аварию в повороте Мюезон. Ее ошеломляющая фатальность в который раз доказывает, что у трагедии на гоночной трассе не бывает одной единственной причины. Сколько раз, пытаясь их найти, я расспрашивал людей, которые могли что-то знать. В этой шпильке бок о бок встретились два человека. Два товарища по команде, два пилота за рулем одинаково мощных машин, Одержимые одинаковым желанием победить. Никто не скажет, что в обычной жизни Муса и Хоттерн были врагами. Нет, между ними сложились хорошие уважительные отношения, хотя парни обладали абсолютно полярными темпераментами. Но в том злополучном повороте они боролись не на жизнь, а на смерть. Возможно, у Хоттерна за 9 лет выступления уже накопилась определенная усталость. Он дал мне понять, что сделает все для завоевания титула чемпиона мира, а потом, наконец, закончит карьеру. Майк занимал отличную позицию в турнирной таблице, шел вторым за стирлингом Моссом и знал, что победа в Реймсе позволит ему исполнить мечту. Поэтому был решителен как никогда. Что касается муса то он выиграл в Реймсе годом ранее. Трасса отлично ему подходила, и это придавало Луиджи уверенности. Он тоже хотел стать чемпионом мира, что, в принципе, было возможно. Но собирался сражаться не только ради титула. Накануне гонки Мусса узнал о размере призовых. «Нужно побеждать», — говорили ему эти цифры на белой табличке. За победу на трассе Реймс выплачивались рекордные призовые, в 10 раз больше, чем на всех остальных этапах. У Муссо даже был собственный секрет, который, по его мнению, и позволил ему победить в прошлый раз. Фанхио сказал, что в шпильке, Мьюизон все сбрасывают скорость, а если не снимать ногу с газа, можно выиграть примерно полсекунды. Годом ранее Мусса именно так и поступил, но «Феррари» стали мощнее, и Луиджи на тренировках понял, что риск тоже возрос. Вот они добрались до поворота. Хоттерн первый, Мусса за ним примерно в 20 метрах. Я уверен, что ногу с газа он не снимал, уж слишком высок был градус гонки. Трудно сказать, что именно произошло. Свидетельства маршалов-очевидцев настолько пропитаны пережитым страхом, что вряд ли могут верно отражать произошедшее. Луиджи Муссо погиб на 10 круге гонки. Его болит вылетел с трассы и рухнул в кювет, а его самого выбросило из машины. От полученных травм он скончался в тот же день в больнице. Со смертью Муссо закончилась эпоха прекрасного итальянского стиля. Чемпионом мира стал Хоттерн. А через 6 недель после пресс-конференции, на которой он объявил об уходе из спорта, Майк поздно вечером возвращался домой и не справился с управлением на мокрой дороге. Некоторые утверждают, что он порядком перебрал, и, зная его привычки, исключать и это бы не стал. Он погиб на месте, врезавшись в дерево. Вот такая история, загадочная и жуткая история смерти. В Модену Майк Хоттерн приехал в 1953 году по моему приглашению в сопровождении отца, его первого фаната. Оказывается, 30 лет назад мы уже видели с ним на автодроме Бруклендс, неподалеку от Лондона. Он тогда занимался и мотоциклами, и гоночными автомобилями. Судьба распорядилась так, что его белокурый мечтательный сын несколько лет выступал за Феррари, а в 1958 году завоевал титул чемпиона мира, обыграв Стирлинга Мосса, с которым упорно боролся весь сезон. Уникальность Хоттерна заключалась в сочетании его поразительных способностей с крайней нестабильностью. Он сохранял самообладание в любой ситуации и смело шел на грамотно просчитанный риск, однако порой мог с треском провалиться. Но в те дни, когда Майк был в настроении, он не боялся соперников и раз за разом это доказывал. Достаточно вспомнить Гран-при Франции 1953 года, когда он обыграл Фанхио, Гонсалеса, Аскари, Фарину и Виларези, а также Гран-при Испании 1954, когда Хоттер наставил позади Фанхио, Мусса, Миереса и Клинга а его потрясающая победа на турист-трофе 1955 года. Он был единственным представителем «Феррари» и смог обойти команды «Лянча» и «Ягуар». Надо отдать майку должное. Здоровье не было его союзником, но недостатки физики он компенсировал умом. Одним из главных пилотов-мастеров традиционно считается Мануэль Фанхио. Величие его как гонщика никто не сомневается, однако мнения о нем, как о человеке, довольно противоречивы. Мы познакомились весной 1949 года на автодроме моданы Кроме него на трассе тренировались и другие гонщики, но, понаблюдав пару кругов за Мануэлем, я не смог оторвать от него взгляда. У Фанхио был особенный стиль. Он единственный выходил из поворотов, не задевая защитные тюки соломы, сложенные на внешнем радиусе. «Хм», — подумал я, — «а этот аргентинец хорош, выходит из поворота на центр трассы». Потом Фанхио заглянул в мою скудерию вместе с чиновником из аргентинского автомобильного клуба. Мы проговорили долго, правда, не с Фанхио, потому что сам он сказал не больше десяти слов. Мне стало любопытно. Он молчит, потому что застенчив, хитёр или просто не слишком умен? Непонятно. Мануэль старался не встречаться со мной взглядом, отвечал односложно, металлическим голосом и с легкостью позволял другим говорить за себя. С его губ не сходила странная, косая ухмылка, из-за которой по выражению лица Мануэля невозможно было что-либо понять. После той встречи я подумал, в следующем году Фанхио станет чемпионом мира, а еще, чтобы его раскусить, мне потребуется время. И в том, и в другом я ошибся. Чемпионат мира Мануэль выиграл не в 1950 когда был учрежден чемпионат мира Формулы-1, а через два года после моего пророчества. А понять его как человека я и вовсе не сумел. Следующие наши беседы ничем не отличались от первой. Он продолжал избегать моего взгляда, отвечал всё так же загадочно и всё таким же металлическим голосом, а диалог обычно вел кто-нибудь из сопровождающих. Да, я так и не смог разгадать Фанхио, как не старался. Но гонщиком он был выдающимся, не поспоришь. Мануэль обладал превосходным видением гонки и поистине уникальным балансом всех необходимых пилоту качеств, гоночным интеллектом и редкой уверенностью в себе. Лучше всего это продемонстрирует эпизод, который кажется мне очень характерным, хотя, возможно, немногие обратили на него внимание. В июне 1949 года Фанхио участвовал в гран-при Монце на Феррари, который я передал аргентинской команде. Надо сказать, что автодром в Монце перестраивал мой друг Луиджи Бертет. Фанхио захватил лидерство со старта, а за ним на Феррари шли Аскари, Веларези, банета и Кортезе. С каждым кругом его преимущество все увеличивалось, но ближе к концу гонки Мануэль стал сбрасывать скорость, давая возможность преследователям приблизиться. Что же произошло? Озадаченный механик Амедео Беньями, который после Нувалари и Варцы стал работать с Фанхио, схватил колесо и свинцовый молоток и хотел дать знак Мануэлю остановиться, сделав вид, что ему понадобился ремонт. Преданный Амедео не сомневался — Лучше капитулировать из-за форс-мажора, чем быть обыгранным на самой ленточке. В боксах был и я, в те годы я еще ходил на гонки. И заметил, что хотел сделать биньями. Не укрылось от меня и другое, пристальный взгляд Фанхио на приборную панель при каждом прохождении прямой перед боксами. Видимо, температура масла поднялась выше, чем нужно. Фанхио боялся, что машина заглохнет прямо на финише, и сбросил скорость, чтобы масло немного остыло. Поэтому я попросил Беньями не подавать сигналов своему пилоту, но он не верил, что я прав. Наконец, на следующем круге Фанхио снова прибавил газу и победил. Беньями посмотрел на меня, улыбнулся и победно, поднимая руки, радостно побежал встречать своего хозяина после круга почета. Фанхио подтвердил мои догадки. Температура масла подскочила до 130 градусов. Все стало понятно, кроме того, почему другие пилоты «Феррари» жалуются, что машина Фанхио быстрее, чем у них. Однако в день своего ухода из спорта пятикратный чемпион мира Мануэль Фанхио забыл и об этом, и о многом другом. Он написал мемуары, в которых перед нами предстал совершенно иной Фанхио. Вот только аргентинец в середине книги использовал чужое перо, чтобы высказаться и бросить наивные и в то же время смелые обвинения. Это в его стиле. Но я на провокации не поддался. Нет сомнений, что кто-то использовал Фанхио после того, как сам Мануэль использовал этих людей для написания текста. Но я понимал, шумиха, которую поднимет мой ответ, послужит только лишней рекламой книги, что очевидно и было целью всех этих заявлений. В 1956 году Мануэль Фанхио гонялся на «Феррари». На счету аргентинца, к тому времени уже трехкратного чемпиона мира, было 6 побед в 15 гонках, 4 вторых места, 2 четвертых и 3 схода. Сезон 1956-го он закончил на первой строчке в четвертый раз в жизни. Но если верить его мемуарам, 1956 год был криминальным, полным предательств, саботажа, обманов и махинаций, с одной-единственной целью — сжить аргентинца со свету. Кто же стоял за всеми этими злодеяниями? Энцо Феррари, то есть владелец команды, за которую Мануэль выступал. Действие первое. «Саботаж на миле-миле. Фанхио становится четвертым. Читателям он объясняет это так. «Кабина моей Феррари была наполовину залита водой, потому что струи дождя попадали внутрь через два отверстия, просверленные для охлаждения тормозов». Намек очевиден. Инженеры Феррари разработали эти отверстия специально. Не для того, чтобы охладить тормоза, а чтобы напакостить пилоту. Или механики Феррари знали, что в день гонки будет дождь и решили устроить ловушку, тщательно рассчитав, с помощью тестов, с водными насосами и поливалками, чтобы вода попадала точно на место водителя. Только он кое о чем забыл. Те же самые проклятые дыры не помешали Костелотти победить. Действие второе. Гран-при Бельгии. Фанхио лидирует, но вдруг машина его подводит. В боксах выясняется, что дифференциал сильно перегрелся. Возможно, из-за нехватки масла. Он отправляется на трассу, проезжает все 14 километров и ищет пятна масла на асфальте, но трек совершенно чистый. Вывод очевиден — саботаж. Ему не долили масла в мост. Нет, чемпион мира не задается вопросом, как он умудрился на протяжении 21 круга до того, как начались неполадки, лидировать, ехать на полном ходу, если в мосту не было масла. Но это не все. Из Маранелла мы отправили ему новый болит, о чем Фанхио деликатно умолчал в своей книге. Он, охваченный подозрениями в наш адрес, протестировал его и отдал Коллинзу, потребовав взамен старую машину британца. А Питер на этой самой машине, которая не пришлась по душе Фанхио, выиграл Гран-при. Действие третье, не менее ошеломляющее. Гонка в Реймсе. На сороковом круге, как видите, все спланировано до мелочей. Бензиновые брызги летят Фанхио в лицо. Он заезжает в боксы. Оказывается, в трубке манометра давления топлива открылось отверстие. Ремонт занимает минуту. Фанхио становится четвертым в турнирной таблице. Разумеется, кто-то специально проколол трубку, чтобы в определенный момент, как раз после первой половины гонки, когда времени отыграть отставание остается мало, брызги попали прямо в лицо пилота. При этом направление воздушных вихрей в салоне тоже было просчитано. Так и решил Фанхио. Неудивительно, что чемпиону мира пришлось обратиться к неврологу, который диагностировал у него реактивный невроз, вызванный повышенной тревожностью и эмоциональным переутомлением. Но почему же Энце Феррари, этот решелье автоспорта, вынашивает столь коварные замыслы, чтобы испортить гонку лидеру своей команды, чемпиону мира? Фанхио знает ответ. Во-первых, Феррари хочет доказать, что его машины выигрывают, даже если пилотировать их будет не чемпион мира. А во-вторых, «Феррари» хочет, чтобы чемпионом мира стал Питер Коллинс. так как это позволит выйти на английский рынок, аргентинский в тот момент закрыт для импорта. Отвечать на эти безумные инсинуации по поводу моего макиавелевского плана я не буду просто потому, что не хочу становиться предметом насмешек. Но по второму пункту не могу не высказаться. Точнее, напомню про три эпизода. В том же сезоне, 1956-го, Фанхио выиграл Гран-при Аргентины благодаря тому, что Мусса отдал ему свою машину. На Гран-при Монако Мануэль стал жаловаться на работу подвески, взял автомобиль Коллинза и пришел к финишу вторым. На Гран-при Монсе он снова воспользовался Феррари Коллинза, хотя британец на тот момент лидировал и завоевал титул. Для победы Фанхио своими результатами пожертвовали и Мусса, и Коллинз. Конечно, с моего согласия. Если бы британец дважды не давал Мануэлю свой автомобиль, то чемпионом мира в тот год и заслуженно стал бы он сам. И Муссо и Коллинс погибли, так и не осуществив свою мечту. По моему мнению, довольно смело и цинично называть себя «изгоем Феррари», как делает это Фанхио, и забывать о жертве своих товарищей по команде. Что мне сказать? Фанхио был великим пилотом, страдающим манией преследования. И подозрение он питал не только в отношении меня. Вспомните, что он говорил. Мол, в одной из гонок в Вилорезе намеренно уводил машину в занос, чтобы сбить Фанхио и расчистить путь к победе своему другу аскаре В следующий раз Мануэль обвинил механиков Альфа в том, что они не долили ему бензина, чтобы он не смог обыграть Нина Фарину. Неудачи в других гонках, на Нюрбургринге, в Сильверстоуне. Мануэль оправдывает плохой настройкой машины. В своей мании преследования он, наконец, доходит до абсурда. Накануне Гран-при Монако 1957 года, по словам Фанхио, ему в отель доставили надушенную визитку с ключом от номера восхитительной парижской киноактрисы, безумно популярной в данный момент. Он не поддается искушению ложиться спать и на следующий день побеждает. Замечательно. Прекрасный поступок чемпиона, который, как всем известно, отличается кристальной честностью и неподкупностью. Но, разумеется, Фанхио сразу же понимает — Это был коварный план его недоброжелателей. Он думает об этом, говорит и пишет, точнее заставляет других писать, как всегда и делал. В том году он участвовал в гонках на Мазерате, и фактически единственным его соперником была Феррари. Сразу ясно, кто мог придумать все эти гнусные махинации. Странный человек. На некоторые из его обвинений я в этой книге должен был ответить, однако делаю это с улыбкой, не тая обиды. И, несмотря ни на что, по-прежнему считаю его великим гонщиком. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, появится ли в Феррари еще один пилот, который отличался бы такой фантастической стабильностью. Мануэль никогда не стремился хранить верность одной команде. Прекрасно осознавая, насколько он талантлив, Фанхио часто менял их в надежде иметь на каждый сезон лучшую машину из возможных. И это позволило ему одержать много славных побед. Мануэль всегда ставил свой эгоизм, законно-естественный, выше, чем преданность, которая заставляла других гонщиков оставаться с командой и в хорошие, и в плохие времена. Кроме того, если гонка не получалась, Фанхио не сдавался и продолжал бороться хотя бы за то, чтобы просто финишировать и получить хоть какие-нибудь очки. Мы снова встретились с ним в 1968 году. Он приехал ко мне как организатор новой «Темпорада Аргентина» от имени YPF. Аргентинского аналога итальянского гиганта Агип. Чемпионат Аргентины в 1968 году проводился для машин «Формулы-2» и состоял из четырех гонок. YPF — аргентинская нефтегазовая компания, контролируемая правительством Аргентины. Агип — главная итальянская нефтяная компания, коммерческий бренд одной из крупнейших мировых нефтяных компаний. А еще предложил мне опробовать новую машину Торино, с которой аргентинцы пытались вернуться в автоспорт в качестве производителей, возрождая славные начинания 1950-х. Название Турин ей дали в честь Пенин Фарины, разработавшего дизайн. Мы позавтракали, а потом он отвел меня в сторону и сказал, «Я больше не женат и все вижу в ином, совсем ином свете, чем много лет назад». Чтобы произнести эти слова, нужно большое мужество. Фанхео проявил благородство, и мне было приятно сознавать, что мы снова стали друзьями. С тех пор мы виделись несколько раз, и даже в этом году, после Гран-при Монако, Мануэль заехал в Маранелло. У него есть сын, который старается дотянуться до славы отца в автоспорте, но пока не слишком успешно. Мануэль несколько лет назад, перенесший сердечный приступ, сейчас живет в Буэнос-Айресе. И на каждом мероприятии, связанном с автогонками, в Аргентине его встречают так, как положено приветствовать единственного в истории пятикратного чемпиона мира. Хуан Мануэль Фанхио являлся единственным в истории пятикратным чемпионом мира Формулы-1 на момент написания книги. Позже Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон повторили и перебили это достижение, выиграв чемпионат Формулы-1 семь раз. Уже не раз в этой книге я упоминал Питера Коллинза, которого глубоко уважаю и как гонщика, и как человека. Чтобы показать его моральные качества, достаточно вспомнить 1956 год. Ситуация в чемпионате мира развивалась так, что было возможно предопределить победителя. Я позвонил Питеру и сказал, «Хочу узнать твое мнение. Я не прошу тебя отказаться от борьбы за чемпионство в пользу Фанхио. Я сам был гонщиком и все понимаю. Но сейчас, когда нам надо делать выбор, хочу узнать, что ты обо всем этом думаешь». Ни минуты не сомневаясь, Питер ответил, «В моем возрасте было бы слишком самонадеянно ставить перед собой такие цели. Мне всего 25. Впереди у меня много времени, а Фанхио должен стать чемпионом еще раз, потому что заслуживает этого, и я в любой момент готов отдать ему свою машину». К сожалению, времени у Коллинза оказалось немного. Через два года он погиб на Нюрбург Ринге, показывая на сложнейшей трассе в дуэли с Тони Бруксом высший класс. Невысокий, крепкий, симпатичный парень а то, что он хороший человек, было написано у него на лице. Питер обожал и гоняться, и копаться в машине, причем отлично разбирался и в том, и в другом. Его отец владел автомастерской и занимался перевозкой крупных грузов. Коллинз был из тех, кто после первого же круга на новой машине мог с точностью назвать, при каких оборотах двигатель развивает максимальную мощность, при каких максимальный крутящий момент, когда лучше переключать передачи и так далее. В общем, был с машиной одним целым. Мастерством Коллинза восхищался сам Мосс и очень хотел, чтобы именно Питер был его напарником на Тарго Флорио. Та гонка благодаря их экипажу получилась незабываемой. Вскоре после перехода в нашу команду Питер решил жениться. Во Флориде он познакомился с красивой, стройной, изящной белокурой, разведенной американкой, которая играла в театре и снималась в кино с Орсоном Уэллсом. орсон Уэллс — американский кинорежиссер, актер, сценарист, считается одной из легенд экрана классического голливудского кино. На самом деле они уже виделись, за год до этого, в Монте-Карло, но тогда Питер не обратил на Луизу внимания. Она оказалась типичной подругой гонщика в боксах, о которых я напишу дальше. Американка его совершенно очаровала, и за время короткой поездки во Флориду решение было принято. Питер сообщил отцу и женился. Страсть к гонкам, мастерство и талант никуда не делись, и коллинс продолжал выступать неплохо, Но от спокойного, веселого парня не осталось и следа. Друзья поговаривали, что Америка лишила его сна. Помню нашу последнюю встречу. Перед отъездом в Нюрнбург я пожал ему руку, посмотрел в глаза и почувствовал невероятную грусть. Потом вернулся в свой кабинет и спросил себя: неужели это предчувствие? Фройланд Гонсалис был соотечественником Фанхио, но на этом сходство между ними заканчивалось. Кабезон! Упрямец, как все называли Гонсалеса, являлся в определенном смысле противоположностью Мануэля, особенно в том, что касалось стабильности. Потрясающие гонки, проведенные на высочайшем уровне, чередовались в его карьере с полностью провальными периодами. Когда Фройлайн выходил в лидеры, он по непонятным причинам сбрасывал скорость и давал себя обогнать. Однако же, если ему доводилось преследовать соперников, он расправлялся с ними беспощадно. В этом отношении он был полной противоположностью Альберта Аскари. И сказать по правде, я так и не смог понять, почему он ведет гонки именно так. Зачем вся эта лишняя нервотрёпка, лишние усилия и напряжение? Но Фройлан, без сомнения, был смелым и волевым пилотом, знающим, что такое спортивное благородство. Никогда не забуду, какие важные победы он принёс Феррари. Первую победу на Альфа-Ромео и Мерседес в Сильверстоуне, вторую подряд победу на Мерседес в Аргентине, а также безумную 24 часа Лимана. Сейчас Гонсалес живет в Буэнос-Айресе, занимается автомобилями и время от времени перебирается через океан, чтобы снова побывать в Италии, посмотреть на наш завод и повидать Дона Энсо. За Феррари выступал еще один великий иностранец — Вольфганг фон Трипс. Он особенно дорог мне, потому что отличался невероятным благородством души. Вольфганг был единственным наследником старого баронского рода, семьи потомки которой до сих пор существуют в Германии и остаются крупными землевладельцами. Он любил многие виды спорта, но автогонки в особенности и был таким же джентльменом за рулем, как и в жизни. Обладавший фантастической скоростью, фон Трипс отличался невероятной храбростью, а на его аристократическом лице с тонкими чертами неизменно играла какая-то странная, немного печальная улыбка. Он погиб в 1961 году после победы на Гран-при Нидерландов и Англии на том самом Гран-при Италии, где его должны были короновать. На втором круге фон Трипс столкнулся с Джимом Кларком, болит которого чуть подтолкнул машину Вольфганга, и непоправимое произошло в один миг. Кларк не пострадал, но машина Таффи, друзья называли его именно так, вылетела в толпу зрителей, и последствия оказались катастрофическими. Славный для нашей команды год закончился трагедией. Вместо награды за труды, самоотдачу, победу и успехи тот день принес нам горе и страдания. Как правило, на Гран-при выступали европейцы. Однако с 1960-х годов в Формуле-1 появились и гонщики из Северной Америки. В моей команде их было трое — Дэн Герни, Фил Хилл и Ричи Гинтер, не считая Марио Андрети. Для меня он итальянец. Фил Хил, гонявшийся за Феррари вместе с Фон Трипсом, был надежным и очень умным пилотом. Он перешел из гонок на спорткарах и какое-то время работал в Калифорнии механиком. Гениальным я бы его не назвал, но выступал Хил уверенно и стабильно, особенно на скоростных трассах. Он любил затяжные крутые повороты и длинные прямые. Извилистые трассы, на которых нужно постоянно пилотировать очень точно, и ему не нравились. Фил действовал безошибочно только на быстрых трассах. Он выступал за Феррари 10 лет и в 1961 году стал чемпионом мира. Сейчас Хилл живет в Калифорнии, реконструирует старые машины и часто консультирует американских организаторов гонок, особенно в Лонгвич. С Дэном Герни я познакомился по переписке в декабре 1958 года. После обмена письмами он приехал выступать на 12 часов Себринга на моей Феррари, Это была первая гонка, когда Феррари представляли три североамериканца — Герни, Хилл и Гинтер. Стоял первый день весны. Солнце закрывали грозовые тучи. Герни хорошо вел гонку, меняясь Чаком Дэем. Когда две трети гонки остались позади, начался дождь, и место Герни занял Фил Хилл. Феррари шла третьей, но все же смогла победить, показав среднюю скорость более 130 км в час. Второе место тоже осталось за Феррари под управлением Жанна Бера и Клифа Эллисона. Мы снова встретились с Герни в мае следующего года. Поразительно, с каким энтузиазмом он говорил о своих машинах и о гонках, и о большой семье. Обсуждая 12 часов Себринга, я спросил Дэна об одном эпизоде. Говорят, на выходе из какого-то поворота Герни обнаружил, что посреди дороги стоит машина соперника. Тогда он объехал ее по обочине и вернулся на трек. Герни сказал, точно так и было, и ему жаль, что он потерял на этом время. Я рассмеялся. На самом деле всего-то 31 секунду. Тот сезон остался за Феррари. Однако следующий, 1959 оказался не таким удачным. Но Герни, бравый и храбрый морпех, продолжал бороться изо всех сил, несмотря на проблемы со здоровьем. Помните эти опухшие руки? После хорошего выступления на Гран-при в Монце, когда он сидел на хвосте стирлинга Мосса, Пока не пришлось менять шины, Дэн написал, «Я горжусь тем, что работал с вами и вашей прекрасной командой». Он продолжал выступать в гонках за другие команды, а также пытался строить болиды с «Игл». Наконец, обосновался на побережье в Калифорнии, где до сих пор занимается бизнесом. Не удивлюсь, если Герни и сейчас помогает готовить машины к Индианаполису. Сильный, простой, серьезный парень. Вот каким я его запомнил. А ушел он из Феррари, думается мне, потому что считал неподходящим для себя место второго номера после Фила Хила. Герни, на мой взгляд, был типичным американцем, именно таким, каким европейцы представляют себе Янки, и внешний по характеру, крупный, энергичный и немного наивный. И я ждал, что Ричи Гинтер, сотрудник нашего дистрибьютора в Калифорнии, который летел из Лос-Анджелеса, будет выглядеть примерно так же. Каково же было мое удивление, когда передо мной предстал несуразный веснущитый паренек с острым личиком, потерянным выражением грустных, как-то странно мигающих глаз и с такими тощими ногами, что штанины его брюк казались пустыми. Признаюсь, я дар речи потерял. Однако этот малыш свое дело знал и не тушевался на тестах. Он отлично чувствовал болит. Всегда действовал уверенно, сохранял точность пилотирования и оставался верным своему стилю даже на самых мощных машинах. Мне это нравилось. К концу долгой тренировки Ричи словно растворялся в кокпите, и виднелись только шлем и пара рук на руле. Но каждый круг получался быстрее предыдущего. Он привыкал к скорости. Во время таких интенсивных тренировок рождался настоящий гонщик. Это был маленький человек с большой волей и очень храбрый. В 1961 году в Монте-Карло он оказался единственным представителем «Феррари», который смог навязать борьбу безупречному стирлингу Моссу. На такой трассе и против такого противника это настоящий подвиг. Машина Гинтера была мощнее, и поединок получился незабываемым. Мосс шел первым, но Ричи откусывал преимущество секунду за секундой. Они обменялись самыми быстрыми кругами. В итоге Мосс все же выиграл, но лишь с трехсекундным преимуществом. В общем, Гинтер был отличным тест-пилотом и гонщиком. Он ушел из «Феррари» безо всяких объяснений и знал, что мы этого не заслуживаем. Когда я услышал, что Ричи попал в серьезную аварию, к тому времени он уже гонялся за другую команду, официально еще не расторгнув соглашение с нами, то в душе искренне пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения на трассу. Он, как и Хилл и Герни, теперь вернулся в Калифорнию, Открыл автомастерскую и занимается связями с общественностью в автомобильном бизнесе. Из других североамериканцев Феррари нужно отметить Вилли Мэриса. Он обладал несгибаемой волей и запредельной храбростью. Свои гоночные подвиги он ковал в каком-то священном огне. Мэрис не очень хорошо разбирался в механике, но в некотором смысле был идеальным тест-пилотом. Он умудрялся давать машине такие нагрузки, что всего через несколько кругов обнаруживались дефекты, которые в болидах более техничных пилотов проявлялись гораздо позже. А строители гоночных автомобилей, как вы понимаете, не любят долго ждать. Мэрес охотно шел на риск и был настоящим бойцом. Его не сломила даже жестокая судьба. Настрадавшийся, одинокий он до конца своих дней сохранил несгибаемое мужество и последнее слово в этой жизни оставил за собой. В 1968 году, на гонке 24 часа лимана, Вилли мэррес попал в аварию и был травмирован. Полностью восстановиться ему не удалось. В 1969 Мэрес, оставшись без шансов вернуться в гонки, покончил жизнь самоубийством. Оливье жень де своей элегантной манерой пилотирования и умением тонко чувствовать гонку был обязан благородному происхождению. Он гонялся без грубости и берег машину. На него можно было рассчитывать в гонках, где нужны стабильность, характер и интеллект. Мне приходилось проявлять немало терпения, чтобы выслушивать все, что он скажет, когда победит. А побеждал он часто. И еще при чтении его мемуаров, где он был скуп на похвалу всем, кроме себя самого. Журналистам, как-то спросившим мое мнение о другом гонщике, Рикардо Родригесе, я ответил, это безумец, который на трассе отдает всего себя без остатка, тратя в пустую чудовищное количество энергии. Думаю, он может добиться успеха, если научится держать себя в руках и отточит стиль. Возможно, мои слова звучат жестковато, но я лишь повторил журналистам то, что сказал Рикардо лично после Гран-при Нидерландов 1962 года. На том этапе он вел себя крайне непрофессионально. Столкнулся с Джеком Бребемом, Отправился на ремонт в боксы, вернулся в гонку и за три круга до финиша шел на седьмой позиции, проигрывая лидеру два круга. Шансы на подиум были иллюзорными, но он зачем-то стал рисковать и в итоге вообще вылетел с трассы. К счастью, сам Родригес не пострадал, но машину разбил в дребезги. «Дорогой мой Рикардо», — сказал я ему тогда в Маранелло, «так делать нельзя. Все гонщики делятся на профессионалов и амбициозных людей. Ты хочешь стать профессионалом?» Тогда нужно думать наперед о гонке в следующее воскресенье. И риск просчитывать с холодной головой. Даже если ты уверен в себе, ты должен понимать, что из-за нехватки опыта можешь совершить ошибку на любом повороте, при любом обгоне. Нужно думать головой, распределять ресурсы, и свои, и машины. Рикардо, давай на чистоту. Ты сможешь стать великим пилотом, ты ведь этого хочешь? Только если научишься держать себя в руках. В противном случае я не уверен, что твои таланты еще долго будут тебя выручать. На лице Рикардо сразу засияла милая мальчишеская улыбка, и он согласно закивал. Но я очень переживал за него. Видно было, что желание прославиться не дает ему покоя. Желание благородное, мужское, но такое опасное. Знал я и то, что семья не успокаивает Рикардо, а еще больше подливает масло в огонь. Я написал его отцу, повторив свои слова. А вскоре после этого прочитал в газете, что во время свободных практик на Гран-при Мексики, Рикардо на Лотос, в попытке вернуть себе лучшее время круга, вылетел с трассы. На этот раз все закончилось трагически. А ведь такому милому, жизнерадостному мальчишке с невинным лицом Enfant Terrible был всего 21 год. Его брат Педро оказался более сдержанным и рассудительным. Он часто гонялся на Феррари нашего дилера в Америке, Луиджи Кинетти а иногда и непосредственно за нас. Стабильностью, как и самоотдачей, Педро не отличался, использовали его эпизодически, может, поэтому многие годы ему не удавалось показать себя в лучшем свете. Но с 1970 -го года Педро провел несколько потрясающих сезонов, и я пожалел, что в свое время не подписал с ним контракт. На самом деле мы не раз встречались с Педро по этому поводу, но... Проблема состояла в том, что я был готов предложить ему на сезон только гонки на спорткарах, тогда как Педро хотел полноценный контракт. Мы так и не смогли договориться. Вероятно, Педро остался обижен на меня за то, что я не дал ему реальную возможность проявить себя. Думаю, это разочарование повлияло на его дальнейшие шаги. Через год на Нюрбургринге, во время не очень значимой гонки, Педро погиб за рулем машины, которую одолжил у какого-то частника. И судьбе было угодно, чтобы это оказалось Феррари. Джан Карло Багетти с первого взгляда произвел на меня впечатление хладнокровного, спокойного и уравновешенного парня. Однако он становился совсем другим за рулем машины. А может, это она делала его другим. Начало карьеры Багетти получилось стремительным, он сразу же добился успеха. Журналисты поспешили окрестить его новым варцы. Не знаю, это ли сломало Джан Карло хотя, разумеется, сыграла свою роль в любом случае. Его звезда быстро погасла. Он стал фотографом и даже как-то раз попросил меня дать интервью, вернее, как он выразился, «поговорить по душам», для журнала, в котором про автоспорт почти никогда не упоминали. Я отказался, и на глянцевых страницах появились воспоминания о его неудачной карьере. Умберто Мальоли был отличным гонщиком спорткаров, талантливым и серьезным. Он вернулся в спорт после аварии, которая поставила бы крест на карьере многих. Мы ценили Умберто как надежного пилота, никогда не дававшего повода сомневаться в себе. Карло Марио Абато я знал очень плохо, но не могу не отметить его склонности к критическим высказываниям, особенно в адрес автомобилей GT, пилотом он был замечательным, хотя иногда чересчур эмоциональным. Помню Бруно Дезерти, которого слишком рано забрала у нас жестокая судьба. Помню темпераментного Нина Ваккареллу. Спокойный и уравновешенный на вид, он был полон истинно сицилийских огня и страсти. Особенно ему удавались гонки на спорткарах. Уйдя из спорта после череды больших побед, Нина стал директором школы в Палермо, в которой в свое время сам учился. Майк Паркс и Людовико Скорфиотти. Идеальная пара для моих машин. Дуэт, демонстрирующий силу и волю к победе. Где один дополнял другого. Англичанин, давно живущий в Модене, с британской неизгибаемой волей, приправленной итальянскими привычками, и туринец из марки, сбьющий через край энергии беззаботной молодости. Слишком импульсивный, он будет показывать потрясающую скорость на любой машине, в любую погоду, на любой трассе. Их большая дружба пережила драму знаменитого Лимана 1967 года, А первые ее трогательные проявления все увидели на Гран-при Италии 1966, когда верзила Майк благородно охранял победный финиш итальянца на 12 цилиндрах и 36 клапанах. Лиман 1967 -го года выиграли Дэн Герни и Энтони Фойд. Предполагалось, что Феррари начнут атаку с самого утра, если у мощной армии Форд будут проблемы. Так и получилось. К двум часам дня из-за аварии разом вышли из строя три машины детройтской марки, а четвертая Макларена оказалась отрезана от сражения на передовой. Автомобиль Герни и Фойта остался единственным боеспособным. Очевидно, это нарушило планы Форд. С самого начала у них была стратегия, которая в гонках на длинные дистанции нередко оказывается эффективной. Отправить одну машину, Герни, Фойта в данном случае, вперед на полной скорости в качестве пейсмейкера, фактически жертвуя ее шансами, чтобы добиться преимущества для других экипажей команды, которые должны грамотно и спокойно добраться до финиша в числе первых. Так вот, Паркс решил дать бой этой единственной машине, настолько потрепанной, что ее явно надо было дисквалифицировать, но какой гоночный директор или технический комиссар осмелился бы принять такое решение? Скорфиоте же сомневался. В итоге они отказались от атаки и остались вторыми, Глядя, как победители обливаются шампанским, парни терзались сомнениями. А если бы мы проатаковали? Однако их совместным выступлением суждено было закончиться. Чтобы стать полноценным пилотом, Паркс начал гоняться на одноместном автомобиле и попал в аварию в СПА. Из-за этого страшного происшествия ему пришлось два года восстанавливаться после сложного перелома ноги и травмы колена. Лишившись надежного товарища в лице Паркса, Скорфиоти стал искать себя в других гонках. Он начал выступать в «Формуле-1» и не хотел признавать, что для «Формулы» ему не хватает точности пилотирования. Когда на следующий год Людовика попросил найти ему другую машину для Гран-при Италии, поползли слухи о его уходе из команды. «Тогда мне написал Джанни Аньели, интересовавшийся карьерой своего кузена Людовика. Все в порядке», — сказал Аниэли, «Он готов отказаться от «Формулы-1», но Скофиоти не смог справиться со своим желанием». Он ушел из «Феррари» в поисках лучшей доли. Однако ни в английской, ни в немецкой командах не получил того, чего хотел. Я услышал об этом, и мы уже подготовили к его возвращению новенькие красные спорткары, от которых Скофиоти не успел отвыкнуть. Об этом почти никто не знал, но исполнить наши планы помешал обломок скалы в Росфельде, который стал смертельным для Людовика, несшегося на обезумевшей белой машине. Он был хорошим парнем, почти не совершавшим ошибок в гонках и очень покладистым, хотя и с характером, но судьба не дала ему шанса снова начать побеждать в гонках на выносливость и почувствовать себя счастливым. Да и в личной жизни, больше похожей на американские горки, ему не слишком везло. Паркс тем временем оправился от аварии и уже без кофеоти перешел в Скудерея Флиппинетти, а потом в гоночное подразделение Лянча, где поучаствовал в создании автомобиля «Стратос» с двигателем «Дина», ярко проявившим себя на ралли. Августовской ночью 1977 года под проливным дождем на дороге в Турин машина «Майка» столкнулась с грузовиком, и случилась трагедия. Судьба Скорфиотти каким-то невидимыми нитями связана с судьбой другого итальянца, Лоренцо Бандини. Лоренцо прекрасно разбирался в автомобилях, он долго работал механиком, легко и мастерски пилотировал машины любого типа, и обладал исключительным самолюбием. Это роднило его с Ричи Гинтером, но мне казалось, что он больше напоминает Питера Коллинза, и оценил его за характер, доверие к нам и преданность команде. Помню тот майский день 1967 года. Сидя в своем кабинете в Маранелло, я досматривал по телевизору Гран-при Монако. И когда над заливом Монте-Карло вырос большой черный гриб дыма, сразу почувствовал, что это одна из моих машин. Хотя Пьера Казучи, выдающийся комментатор тех лет, еще не успел объявить об аварии. Я почему-то понял, что горит именно Бандини, и был уверен, это конец. Дней за 10 до Гран-при Лоренцо делился со мной своими опасениями. Его беспокоила конкуренция с товарищем по команде Скорфиотти. Бандини чувствовал, что они стали ярыми противниками с того самого дня в сентябре 1966 года в Монце, когда Людовико триумфально выступил на Гран-при Италии. Победа Скорфиоти на П-4 в гонке 1000 километров Монсе» перед самым Гран-при Монако подлила масло в огонь соперничества. В Монте-Карло Бандини хотел выступить спокойно, чтобы соперник не сидел у него на хвосте. Лоренцо не говорил этого прямо, но я понимал, он видел, что у Скорфиотти есть все, чего у него самого никогда не было. Людовик вырос в богатой семье, заранее знал, что его ждет обеспеченное будущее, хотя и сам был готов заявить о себе, рискуя жизнью. И Лоренцо чувствовал это очень остро. Он завидовал партнеру по команде, ставшему гонщиком, просто ради удовольствия. В то время как для Лоренцо, сына бедного механика, который поверил заманчивым обещаниям Итало Бальбо, о котором я расскажу позднее, и переехал, как и многие его соотечественники, в поисках лучшего будущего с четвертого побережья, в деревушку Сан-Кассиана, региона Эмилия-Романья, гонки были шансом вырваться из нищеты. Четвертым берегом во времена фашистского режима в Италии называли Ливию, которая в тот момент была итальянской колонией в дополнение к трем другим итальянским берегам побережью Адриатического, Теренского и Ионического морей. В 10 лет Лоренцо вернулся в родную страну, и трудная, но мирная жизнь в ливийском эль мардже стала казаться ему просто райской. В первые годы войны он потерял отца. Джованни Бандини похитили, и многие месяцы о нем ничего не было известно. Потом его застрелили члены вооруженной банды, которых в то время орудовало немало. В 1945 году жизни не стала легче. 12-летний Лоренцо работал в ремонтной мастерской в своей деревне, а потом переехал в Милан и устроился на работу в гараж «Рекс». Он питался бутербродами и часто ночевал на заднем сиденье машин, оставленных в мастерской а потом влюбился в дочь хозяина, Маргариту. Лоренцо упорно работал, борясь за свою мечту, и, наконец, занял денег у друга, чтобы купить свой первый гоночный автомобиль. Когда его имя стало известным, другой Б, Багетти, встал у него на пути. Но упрямого бандини это не остановило. Я помню разного Лоренцо, того, которому не давали покоя притязания ненасытного Сертиса и того, который просил меня ни много ни мало, гарантировать ему статус первого номера команды перед трагической гонкой в Монте-Карло. Я согласился, и поэтому отправил на гонку только что присоединившегося к команде молодого новозеландца Криса Эймона, а не Скорфиоти. Но оказалось, что Людовика вместо того, чтобы уехать на Сицилию для подготовки к Тарго Флорио, пожаловал в Монте-Карло. Лоренцо, мягко говоря, удивился. Он очень хотел победить, Просто думать ни о чем больше не мог. Лоренцо пообещал себе, 1967 год станет его годом. Бандини уже был символом итальянского автоспорта, и на обочинах трасс ему рукоплескали тысячи болельщиц. Этот юноша с тонкими чертами лица, гордость, маргариты, быстро очаровал зрителей. Однако он оставался простым человеком и мечтал о простых вещах. Незадолго до Монте-Карло Лоренцо вложил все заработанные за последнее время деньги в ферму в Бризигеле, неподалеку от Сан-Кассиано. Самостоятельно расчистив землю трактором, начал выращивать виноград и делать хорошее вино. Он даже как-то принес мне несколько бутылок. «Когда я перестану гоняться за вас, — говорил Лоренцо, — стану фермером». Так он хотел вознаградить себя за трудное детство, нищую жизнь на берегу Средиземного моря, где итальянцы пытались приручить пустыню, скрывающую под песчаными складками черное золото. Оно могло решить исход битвы между Ромелем и Монтгомери, но нефтяные фонтаны словно в насмешку забили только тогда, когда колонистам, таким как Элена и Джованни Бандини, пришлось вернуться в родную деревню еще беднее, чем раньше. Эта битва при Эль-Аламейне считается решающей на Североафриканском театре военных действий Второй мировой войны. Хорошо известно, что я симпатизирую гонщикам, которые начинали карьеру на мотоцикле. Они отлично разбираются в механике, уже имеют опыт гонок, привыкли к скорости, не обделены гоночным инстинктом и, что крайне важно, скромные и трудолюбивы. Всеми этими достоинствами обладал Джон Сертис. Мне нравились его техника, азарт и характер. В гонках он боролся до последнего. Мне нравилось, что он серьезно относился к делу, разбирал маршрут и тщательно готовился. Не упускал ни одной детали, педантично изучал противников, их машины, особенности трассы. Старался учесть каждую мелочь, за счет которой можно получить преимущество. Так же Джон относился и к машине. Он никогда не был ею полностью доволен, потому что знал, всегда можно что-то еще чуть-чуть улучшить, даже если здравый смысл и самый точный расчет говорят обратное. В каждой гонке от начала и до конца большой Джон сохранял максимальную мотивацию. Он хорошо знал, что такое спортивное благородство, и никогда не жалел себя. Сертис, семикратный к тому времени чемпион мира на мотоцикле, выиграл Формулу-1 в 1964 году на Феррари 158. Вскоре в Канаде он попал в серьезную аварию, но достаточно быстро вернулся в гонки. В 1966 Джон ушел из Феррари, решение которое, возможно, лишило его легкой победы в чемпионате. Нет никакого смысла вспоминать, как и почему произошло неприятное расставание. Мне не хочется делать предметом всеобщего обсуждения недовольные высказывания Джона в адрес Бандини, спортивного директора Эудженио Драгони и технических специалистов гоночного подразделения. Сложно упрекнуть Сертиза еще в чем-либо, хотя следующие 2-3 года он был нашим конкурентом. Сначала гонялся за Honda, BRM и иногда снова за Ferrari. Потом Сёртис организовал собственную команду и стал собирать машины. Выдающихся результатов Джон так и не добился, ни как автогонщик, ни как владелец конюшни. Но имел множество написать мне, что, став руководителем, понял, что какие-то мои решения, которые раньше Джон считал несправедливыми, были, в общем-то, обоснованными с точки зрения конструктора. Я же просто хочу вспомнить слова, произнесенные мною тогда в знак уважения, которые я испытываю к этому пилоту. «Я знаю, что теряю, но не знаю, что потеряю, если он останется». Я сказал это незадолго до ухода Джона из Феррари и не сомневаюсь в правильности своих слов. Мое решение было исключительно взвешенным. Я упомянул Эудженио Драгони, человека, преданного спорту всей душой. Сначала он выступал за мою команду, потом за соперников и, наконец, стал президентом ФИСА. ФИСА, ФИСА. — Федерация Итальянских Автомобильных Команд, основанная в 1961 году с целью приобретения у Энсо Феррари автомобиля «Формулы-1» и его технического обеспечения, чтобы предоставить возможность выступить в нескольких внезачетных гонках чемпионата одному из молодых итальянских пилотов. Пять лет Эудженио работал спортивным директором Ferrari. У него была мечта привести к победе в чемпионате итальянского гонщика и она могла осуществиться, когда появились такие многообещающие ребята, как Багетти и Бандини. Потом Драгони создал итальянскую команду при Итальянском автомобильном спортивном комитете, заявив, «Я готовлю будущего чемпиона мира из Италии. Как только придет время, я передам его вам». К сожалению, Драгони скоропостижно скончался в 1974 году. Из других гонщиков Феррари я помню Гюнтера Класса, погибшего на гонке в Муджелло, и Жанна Гише, одного из последних джентльменов на трассе, который теперь развивает свой бизнес в Марселе. Пол Хокинс и Энди Садклифф успели сделать с Феррари слишком мало. Первый покинул нас очень рано, а второй живет в Южной Африке. О боби Бондуранте, Джонатане Уильямсе и Дереке белли особых воспоминаний у меня не осталось. Могу еще назвать Брайана Редмана из «Формулы-2», который потом стал частью мощной команды, выигравшей чемпионат марки 1972 года с Иксом, Мерцарио, Петерсоном, Шенкином, Пассе, Мунари, Ригацони, Андрети и Марко. Крис Эймон — это Назаро 1960-х, только не такой открытый, как незабываемый итальянский маэстро. Он гонялся за Феррари три года, но так и не смог добиться заслуженного успеха. Побеждал в гонках спорткаров, выигрывал чемпионат Тасмании, Но Гран-при «Формула-1» ему так и не покорился. Он был отличным тест-пилотом, прекрасно и точно пилотировал, однако в гонках Крису часто не доставало смелости. Уйдя из «Феррари», Эймон пытался проявить себя в других командах и на других машинах, но неудачи продолжали его сопровождать. Наконец он вернулся в родную Новую Зеландию и посвятил себя семье. У него родились близнецы, и кто знает, поверят ли ему дети, когда он расскажет им, Какой малости ему не хватило, чтобы стать одним из величайших гонщиков всех времен. Швейцарец Питер Шетти, родом из Базеля, начал гоночную карьеру очень успешно, сразу выиграв чемпионат Европы по гонкам в гору. Однако его настоящим предназначением в этой жизни был крупный промышленный бизнес. И, к его большому сожалению, после нескольких гоночных сезонов ему пришлось уйти, чтобы продолжить дело отца. Марио Андрети, уроженец Триеста, Храбрец, джентльмен и настоящий профессионал, был кумиром Америки. Он одержал множество побед, в том числе на Индианаполисе 500. Индианаполис 500, Инди 500, 500 миль Индианаполиса. Старейшая регулярная гонка в мире проводится с 1911 года на трассе Индианаполис-Мотор-Спидвей в США. Долгие годы мы просто не могли позволить себе пригласить Марио в команду. Он зарабатывал в Штатах баснословные деньги, и смысла снова пересекать Атлантику ему не было. Когда же, в конце концов, Андрети решил попробовать свои силы Формуле-1, он за сезон умудрился изучить все трассы и оказаться в числе лидеров. В 1977 году я подумал, вот он, главный пилот эпохи после Лауды. Однако ошибся, к большому сожалению, на обоих. Чемпионом мира Андрети все же стал, но не на Феррари, что огорчает и меня, и, думаю, его многочисленных фанатов, да и самого Марио. Однако именно он подарил Феррари самые красивые победы 1970-х. Мы общаемся до сих пор и продолжаем мечтать об итальянском триумфе в Индианаполисе. Возвращаемся к этому каждый год, строим чертежи, расписываем цифры, рисуем организационные схемы и сталкиваемся с трудностями. После неудачи Альберта Аскари в 1952 году Феррари не возвращалась в Индианаполис, И победа в этой гонке, пожалуй, единственная, которой не хватает в списке наших достижений. Жаки Икс прекрасно сочетал в себе смелость и умение просчитывать риски. В первый же год выступлений за Феррари все заметили его прогресс и потенциал. Потом он на один сезон переходил в Брабхам, но вернулся, и мы четыре года безуспешно пытались добраться до победы в чемпионате. Журналисты постоянно писали, что мы ссоримся, но это была неправда. За суровое выражение лица Жакки в Феррари прозвали «Иванушка Грозный». Я до сих пор помню, как он быстро прогрессировал и как великолепно и рискованно пилотировал на мокрой трассе. Кого еще из итальянских гонщиков, появившихся после Лоренцо Бандини, стоит упомянуть? Тина Брамбилу, всегда рвущегося в бой волевого парня. Он был таким славным малым, что я не понимаю, как его угораздило заслужить репутацию хулигана. Тина подарил первую победу Феррари на Дина 156 F2. И об этом я не забуду. Кроме него в Маранелло побывал Нанни Галли. Он сразу объявил, что присоединиться к нашей команде — большая честь для него. Но, видимо, эти слова были простой формальностью. Сама отдача от Галли в гонках мы так и не дождались. Однако Феррари продолжала побеждать, и Андреа Д'Адамича, известного своими уловками, он стал комментатором и специалистом по связям с общественностью, «За рулем наших машин сменил обладавший врожденным хитроумием Артуро Мерцарио». Этот бойкий рисковый парень растрезвонил в прессе про наши внутренние проблемы, видимо, забыв о том, кто привел его в «Формулу-1». Он обожал гонки и был готов преодолеть все сложности, возникающие в связи с тем, что гонялся Артура на собственной машине, хотя в кризисные моменты ему даже приходилось продавать акции своей команды на бирже. Когда Мерцарио попросил разрешения протестировать машину на трассе Фьорана, я с радостью согласился. Знал, что он отличный пилот, поэтому расстраивался каждый раз, когда ему не удавалось пройти квалификацию. А случалось это, к сожалению, часто. Между Адамичем и Мерцарио за нас выступал Джунти. Об Иньянце я бы мог рассказать намного больше, если бы трагедия в Буэнос-Айресе в 1971 году не выясненные до конца причины, которые до сих пор не дают нам покоя, не унесла его жизнь. Этого талантливого, страстного гонщика очень многие любили.